Не спрашивай, зачем унылой думой среди забав я часто мрачен. Зачем на всё подъемлю взору грюмый? Зачем не мил мне сладкой жизни сон? Не спрашивай, зачем душой остылой я разлюбил весёлую любовь и никого не называю милый. Кто раз любил, уж не полюбит вновь. Кто счастье знал, уж не узнает счастья. На краткий миг блаженство нам дано. От юности, от некой сладострастия останется уныние одно.